сиденья за чаем, до сих пор очень памятны мне. Обычно сдержанный и не склонный распространяться о себе, он внезапно заговорил о самых сокровенных вещах — о семье, о детях. Я знала, что в эвакуации находится его жена с двумя девочками. младше родилась накануне войны. Но я не знала, что у него был сын, который умер, прожив немногим больше года. Он родился, когда Твардовские жили очень скучно, в квартире не было Снимали одну комнату, и работать было почти невозможно. На лето Твардовский отправил жену с детьми в деревню, в родные места, а сам, пользуясь тишиной и покоем, жадно работал. Писал и готовился к зачетам. Он тогда учился в Ифли. Подошла осень. Пора бы семье уже и в Москву возвращаться. Но ему нужно было еще немного времени, чтобы завершить работу. И он попросил Марию Илларионовну еще немного задержаться. Тут и случилась беда. Мальчик заболел дифтеритом, его забрали в больницу, и ребенок погиб. Александр Трифонович считал эту смерть своей вечной виной. И такая боль душевная, такая мука была в его рассказе. Было физически ощутимо, какая чуткая совесть у этого человека, как он строг и безжалостен к себе, как казнит себя и ничего себе не прощает. Не знаю, часто ли он касался в разговорах этой горькой темы, но думаю, что и со мной он решился говорить о своем горе, потому лишь, что знал о том, что и я несколько лет назад пережила то же самое — гибель восьмимесячного сына. Человек, скорее скрытный, во всяком случае неизменно сдержанный и никак не склонный к пустой болтовне, он иногда, очевидно, испытывал потребность выговориться. Может быть, это было знаком его доверия, может быть, Так мне иногда казалось, он таким образом, в такой форме, старался помочь человеку, не касаясь непосредственно сложных душевных обстоятельств другого, подсказать ему пути и решения. Вмешательство в чужие дела было ему совершенно несвойственно. Он был глубоко деликатен и осторожен в отношении других людей. Мне очень понравилась его большая книга лирики, вышедшая в конце сороковых, начале пятидесятых годов. При встрече я поздравила его с ней и рассказала о своем впечатлении, но, чуть поколебавшись, все-таки добавила. Знаете, только чего мне в книге не хватает? Любовной лирики, истинных страстей, безумств. Твардовский, словно оправдываясь, виновато развел руками. Помню один его звонок ранней весной 1945 года, совсем накануне победы. Каким-то размягченным голосом Счастливым и в то же время старающимся сдержать и затушевать радость, он сообщил мне. Меня Ванька Бунин похвалил. Я горячо поздравила его, зная из неоднократных разговоров наших, сколь высоко ставил он этого писателя. Что же до Ваньки и до некоторой размягченности голоса, то это, надо полагать, шло за счет того, как он переживал и отмечал столь существенное для себя суждения. Я никогда не показывала ему своих стихов, но он сам, случалось, откликался на мои публикации. Помню, похвалил мою послевоенную лирику. «Хорошо», серьезные стихи. Дело было осенью 1946 года. В подборке было стихотворение «Люди мне ошибок не прощают», которое потом долго, несколько лет, судили и поносили. Я не печалилась и значения не придавала, ведь Твардовский сказал «Хорошо», Серьезные стихи. Теперь это мое стихотворение присутствует во всех антологиях. Не помню, то ли в самом конце войны, то ли в нелегкие первые послевоенные годы, мы с Марией Элларионовной Твардовской встретились в очереди в магазине. Очередь стояла за банкой варенья, которую можно было получить на дополнительный талон. Банка варенья в те времена была существенно подспорьем, но очередь была длинная и двигалась медленно, а я торопилась и опаздывала. Мария Илларионовна предложила, что получит за меня желанную банку, а я пусть уж бегу по делам. Вечером она мне позвонила, что все в порядке, и варенье ждет меня у нее дома. Я поблагодарила и обещала в ближайшие дни забежать, но все не удавалось, и я никак не могла выбраться к Твардовске. Как-то мы встретились с Александром Трифоновичем неподалеку от их дома, в районе Пушкинской площади. — Ну что ж, варенье-то у Карина начал он. Варенье стоит. Давайте зайдемте. Я домой.